Глава тридцать первая. Милли. Оглянулась и тут же отвернулась обратно. Спин буквально жжет от пристальных взглядов двух мужчин. Внутренне ликую, что на празднике нет Германа. Сейчас это единственное, что не дает удариться в панику и сбежать. Место рядом со мной никто не занял. Все разбиты по парам. Кристиан с Ланой, Стефан с Таей. Чуть позади трое красивых, но пугающих мужчин о чем-то тихо переговариваются. мое сердце больно ударяется о ребра понимая что попала в такую сеть из которой не сможет выбраться изо всех сил стараюсь сосредоточиться на церемонии на счастливо улыбающейся маме даже на михаиле только бы не думать о них губы вновь обожгло воспоминания того поцелуя в коридоре не из живота ноет тело хочет вновь ощутить прикосновение рук кристиана стефан этот невыносимый наглый мужчина Может быть, таким внимательным и заботливым, но… Его настроение меняется, как направление ветра в ненастную погоду. Только, кажется, мне уже все равно. Не заметил, как новобрачным стали подходить гости для поздравления. Сижу на своем стуле и хочу стать невидимкой на этот вечер. Не вышло. Мама махнула рукой, попросив, чтобы я тоже подошла к ним. «Ну что?» – улыбнулся мне Михаил. «Добро пожаловать в семью». Раскрыл для меня свои объятия. Подошла, позволив себя обнять. Неприятно. Как мама могла влюбиться в него? Не понимаю. Спасибо. Вежливо склонила голову и отошла поближе к родному человеку. «Так это и есть моя будущая невестка», — вздрогнула от хрепловатого голоса мужчины в сером костюме. Мама тут же возмущенно вскинулась, но не успела ничего сказать. Мужчина рассмеялся. «Да я шучу, но чем черт не шутит, правда?» Гир столько рассказывал о малышке. Кажется, мой мальчик наконец влюбился. Может, хоть за ум возьмется. Продолжает шутливо говорить этот страшный человек. А то одни машины на уме. Как и у Стефана. Делана вздыхает Михаил. Я тоже заметил, что наша девочка приглянулась к Герману. Правда, Милли? Еще ниже опустила голову. Миш, перестань. За меня вступилась мама. Ты совсем засмущал ребенка. Да, ты права. Он целует ее в щеку. Прости, больше не буду. Кристиан и Стефан так и не подошли, чтобы поздравить родителей. Они о чем-то увлеченно общаются с прибывшими мужчинами, не обращая внимания на своих спутниц. Но тут Стеф поймал мой взгляд, подмигнул и быстрым шагом подошел ближе. «Привет». Взял за руку, поднес к губам, и волна тепла прокатилась по моему телу, сосредоточившись внизу живота. «Здравствуй». Голос перестал слушаться. Он сразу это заметил и сжал мою ладошку чуть сильнее. тепле руки мужчины обжигают кожу своим прикосновением хочется выдернуть ее и избежать, но я поднимаю на него взгляд и тону в карих глазах сынок нарушают эту неловкую ситуацию о чем рэж что ты все же подошел к нам стефан моментально подбирается его взгляд меняется в нем зарождается буря пальцы что сжимают мою руку напрягаются становится больно, но я молчу в надежде что он сдержит вспышку и не натворит глупостей. На красивом лице расплывается ледяная усмешка. Мне стало жутко. Добро пожаловать в ад. Он отпускает меня и картинно, на манер клоуна в цирке, делает глубокий поклон, широко раскинув в стороны сильные руки. Только продолжает смотреть в глаза отцу, хотя обращается к маме. Ей стало неуютно от этой выходки, а мне почему-то стыдно. Не надо. Шепчу одними губами, но он меня не видит. Выпрямляется. сжимая ладони в кулаки судорожный вдох мощная грудь встает колесом и опадает мальчишка шипит михаил чтобы никто из гостей не услышал но люди уже увидели этот жест ведь никто не торопится заходить в дом еще не все успели поздравить молодоженов а ты уже рассказал своей выявленной жене что продал ее дочь сына ублюдка говорит громко чтобы услышал каждый вижу как крестьян закатывает глаза и быстрым шагом направляется к нам Следом движется еще один незнакомый мне мужчина с пронзительным стальным взглядом. «Что ж ты молчишь, папа? Нечего сказать!» Стефана понесло. «А мне плакать хочется». Мама растерянно смотрит на это. У нее же праздник. Зачем он так? «Решил, что можешь распоряжаться чужими жизнями? Возомню себя Богом!» «Стеф, Стеф, тормози!» Шипит Кристиан, хватая брата за плечо и разворачивает к себе лицом. Второй подошедший пока не вмешивается. не надо не сейчас просит он да пошел ты огрызается близнец скидывая себя руки брата я жду ответа обращается к отцу прошу прощения очень игнорирует его громко обращаясь к гостям мальчик перенервничал все вы знаете он тяжело переживал наш развод с бывшей женой проходите в дом там уже накрыт стол не смей говорить о матери на этому бога мероприятии кричит стефан Она даже не попрощалась с тобой, мальчишка!» Шепчет отель, чтобы слышали только те, кто стоит рядом. «Ты никому не нужен, Стефан! Кроме меня и брата! Не позорь семью!» По моей щеке потекла слеза. Я не выдержала. Стало так больно. Не за себя. За мужчину, стоящего сейчас ко мне спиной. «Стеф!» К нему подошел тот самый неизвестный гость. «Стефан!» Рычит он. Парень дергается. «Стеф!» и переводит глаза на друга. Вероятно, так и есть. Ты обещал. Он говорит таким тоном, что не слушать его невозможно. Вибрирующий голос заставляет сдрагивать. Не надо больше. Хватит. Стефан молчит. Его потряхивает от напряжения. Зубы сжаты. Кристиан обнимает брата за плечи и тащит в сторону. Тот больше не сопротивляется. Опустив голову, позволяет себя увести. Михаил обнимает маму. то да тихо плачет у него на плече. А я ухожу в сторону, не в силах больше оставаться здесь. Все будет хорошо. Слышу, отдаляясь. Не слушай его. Стефан просто скучает по матери. И мама кивает, соглашаясь, принимая его правду. Я отошла к бассейну, а через миг оказалась в ледяной воде, задыхаясь от попавших в нос брызг. Я даже закричать не успела, когда меня толкнули спину с такой силой, что на ногах удержаться не вышло.